Глава восьмая На следующий день после свадьбы Синдзи и Мизуки Норику с предвкушением направилась к мужу. Предвкушение она испытывала по отношению к Мизуки, желая побыстрее ввести ее в дела рода, а если точнее, ей очень хотелось рассказать рыжей пару секретов и посмотреть на ее выражение лица. Но ну, к мужу она шла, потому что даже Мизуки он может чего-то не захотеть рассказать. Сильно вряд ли, конечно, но в таких вопросах лучше перебдеть и удостовериться, получив разрешение главы рода. Но, увы, в тот день не получилось. Мизуки конкретно так оккупировала внимание Синзи, из-за чего до обеда поговорить с этими двумя, особенно с кем-то в отдельности, было проблематично. Нет, будь повод более серьезным, а Норико вполне себе осознавала, что, в общем-то, хочет банально повеселиться, то она отозвала бы Синзи поговорить, но раз уж такое дело, пусть. Норику решила считать, что этот день принадлежит второй жене. Будучи первой, она может позволить себе великодушие. Хотя, конечно, немного обидно, что на нее не обращают внимания. Впрочем, такой настрой долго не продержался. И видя буквально светящуюся Мизуки, Норику все сильнее и сильнее хотелось рассказать ей про затопленные хранилища, точнее про вывезенные оттуда артефакты и про Юкаев. Плюс мысль о том, что раньше нее это может сделать Синзи, не давала покоя. Оставалось успокаивать себя тем, что для мужа это все повседневность, что-то, о чем он если и расскажет, то между делом, зацепившись за другую мысль. В общем, за пару часов до ужина Норику все-таки выцепила Синзи и спросила, может ли она рассказывать Мизуке о некоторых вещах. Состроив немного удивленное лицо, Парень дал разрешение, лишь попросив напомнить Рыжий, что это все секреты рода. Дурак. Как будто она могла забыть об этом. А даже если бы и не упомянула, Мизуки отнюдь не глупая и понимает, о чем можно болтать, а о чем нет. Естественно, она изобразила неудовольствие словами мужа, оставив того в недоумении. Он, наверное, даже не понял, на что она обиделась. Все-таки мужчины не очень умные существа, не способные проследить простейшую логическую цепочку. А потом еще обвиняют в глупости самих женщин. Удаляясь по коридору, Норику все ждала, когда Синзи ее окликнет и извинится. Но, увы, не дождалась. И правда дурак. Он, конечно, уникален и вообще лучший муж на свете, но порой такой. Мужчина. Ладно, боги с ним. Сейчас Норику ждет Мизуки, которая просто обязана ее повеселить. Сначала она увидела Идзивару-сана, вышедшего из угла и, судя по всему, направляющегося на кухню. А вслед за ним на цыпочках кралась Мизуки, приподняв руки, как будто собиралась напрыгнуть на Некомату. Понятное дело, что и рыжая не особо-то скрывалась, и Идзивару-сан просто не обращал на нее внимания. Но, если честно, сердечко у Норику ёкнуло. Мизуки ведь не знает, за кем она крадется. Не видела, на что способен этот якобы кот. А вот она видела. Своими глазами видела пламя, в котором сгорали напавшие на них Ёкаи. Вот этими вот ушами слышала виск и рев сгоравших. И даже если забыть про пламя, когти кота оказались не менее страшным оружием. И сейчас эта глупышка могла отхватить таких люлей, который запомнит до конца жизни, если выживет. «Мизуки!» — повысила она голос, чем заставила подругу замереть и медленно повернуть в ее сторону голову. «Иди сюда!» «Вот ведь ты обломщица!» — скривилась Мизуки, после чего выпрямилась и, махнув в сторону кота рукой, произнесла. «Убегай, убегай! Мы еще встретимся с тобой в темном переулке! Я знаю, где ты живешь, псевдорыжая скотина!» «Ну, что хотела?» — спросила она у подошедшей Норику. «Ты бы это...» — начала Норику, глянув в сторону, куда ушел Идзивару-сан. «Ладно, потом расскажу. А ты соберись. Сейчас я расскажу тебе парочку секретов рода, от которых ты выпадешь в осадок». «А Синзи о твоем желании мне что-то рассказать знает?» — уточнила Мизуки. Ты его жена!» — возмутилась Норико. «Какая разница, знает он или нет?» Впрочем, он знает. Пойдем уже. — Ну, пошли, — протянула Мизуки, которую схватили за руку и потащили на выход из дома. — А куда идем-то? Или это настолько секретно, что даже рассказывать надо в каком-нибудь бункере? Норико улыбнулась. Про бункер Мизуки удачно упомянула. — Скоро сама поймешь, — ответила она, слегка улыбнувшись. — Кстати, Норико, У тебя новый позывной, ты в курсе? Вновь заулыбалась Мизуки. Норико понимала, что над ней сейчас будут шутить. Но демона подери эту рыжую. Интересно же! И какой? спросила она. Инкубатор! Воскликнула Мизуки. Очень оригинально, поморщилась Норико. Но знаешь, будущий рыжий инкубатор, с этим лучше не шутить. А то ведь и я могу тебе позывной сменить. И на какой? заинтересовалась Мизуки, помимо озвученного. «Великая вторая», — ответила Норико. Где-то с минуту девушки шли в тишине. «С рыжей как-то не стыкуется», — заметила Мизуки. «Лады, я тебя поняла. Забыли про инкубатор». В подземное сооружение на территории Токусимского поместья Аматеру просто так мог зайти лишь глава рода, Всем остальным для этого нужен был пропуск, даже женам главы, даже старейшине рода. А одобрял пропуск лично Аматеру Синзи. Проблема в том, что Мизуки всего лишь день как жена Синзи, и о пропуске никто как-то не подумал. Сам вход в подземелье Аматеро располагался в небольшом домике, который по факту был простым сараем, построенным вокруг того самого входа. «Прошу простить, госпожа», — произнес охранник. «Но мы не можем пропустить Мизуки-сан». «Серьезно?» — произнесла Мизуки удивленно. «Ты меня на самом деле в бункер тащишь?» Норико на это лишь щекой дернула. «Вы ведь понимаете, что она жена главы рода?» — спросила она, хотя и сама понимала, что переубедить мужчину не получится. «Понимаю, госпожа», — поклонился тот. «Ладно, пойдем, Мизуки, надо тебе пропуск выписать», — развернулась Норико в сторону выхода. А может, ну ее, эту нудятину, проныло Мизуки, которую вновь потянули за руку. Достать пропуск для рыжей не удалось, точнее, сделать это быстро не получалось. Так что пришлось использовать тяжелую артиллерию и тексинзи. Мужа они выловили, когда тот шел тренироваться с мечом. Слегка помявшись, так как явно не хотел тратить на это свое время, он все же соблаговолил сходить к ними к посту охраны и лично разрешить Мизуки вход на территорию подземных сооружений, после чего быстро слинял. — Ты бывала в хранилище? — спросила Норико, подходя к складу с артефактами. — Хранилище Куяма? — уточнила Мизуки. Конечно, была. — Ты никогда не думала, как круто было бы владеть не одной ячейкой, а всеми? — продолжала спрашивать Норику. «Чтобы все хранилище со всеми его интересностями принадлежало тебе?» «Да как-то... нет», — улыбнулась натужно Мизуки. В этот момент в голове Великой Рыжей проносились десятки мыслей, в основном связанных с противозаконными способами обокрасть хранилище. «Ты сейчас явно о чем-то не том думаешь», — заметила Норико, останавливаясь напротив дверей, ведущих на нужный им склад. Спрошу иначе. Ты когда-нибудь мечтала поучаствовать в приключении по поиску одного из потерянных хранилищ? Обернувшись к рыжей, Норику ждала ее ответа. Никогда, ответила Мизуки уже спокойно. Но идея прикольная. Стоп, взлетели ее брови. Хочешь сказать, здесь лежит что-то вроде карты к такому хранилищу, и мы можем? Нет, покачала головой Норику. Поздно. Синзи поучаствовал в приключении до нас И, приложив пропуск к электронному замку, толкнула двери, предлагая Мизуке зайти в помещение первой. Естественно, Норико при этом старалась не спускать глаз с лица Мизуки, и рыжая ее не разочаровала. Удивление второй жены Синзи сменилось осознанием, а потом восторгом. И зайдя на склад, Мизуки остановилась, оглядывая ровные полки стеллажей, забитые всевозможными артефактами. «Да ладно!» — прошептала Мизуки. «Все это из затопленного хранилища, потерянного три тысячи лет назад», — произнесла Норику, дабы подкинуть дровишек в костер. «Представляешь, сколько здесь всего интересного! Одна маска вечности чего стоит!» Что? Резко развернулась к ней Мизуки. «Та самая?» «Да», — степенно кивнула Норико. «Только ты ее здесь не найдешь». Синдзи подарил маску императору. «У-у-у», — завыла Мизуки, приложив ладошки к щекам. «А еще здесь была маска, которая делает из человека сказочного повелителя стихий», — продолжила Норико. «Который, как выяснилось, тоже существует». — зажмурилась Мизуки, слегка присев. А сколько тут еще всего неопознанного покачала головой Норику. а а закричала рыжая, выпрямляясь и вскидывая руки к потолку. А через секунду, продолжая кричать, убежала вглубь склада, при этом так и не опустив руки. Ну, беги, беги! улыбнулась Норико, слушая удаляющийся вопль Мизуки. Даже интересно, насколько ее дыхалки хватит. Не было мезуки уже достаточно долго. Норико уже хотела было идти искать ее, но тут услышала приближающийся звук скрипа, как будто по полу тащили кусок металла. А через минуту показалась и рыжая, которая и правда тащила за собой огромный кусок металла — меч, если быть точнее. Нори! Нори, зацени! крикнула Мизуки, кое-как обеими руками удерживая рукоятку меча. Он офигеть, какой большой! Ты только посмотри, насколько он огромный! Боги, закатила глаза Норику. Ты такой ребенок. Ненадолго замерев, Мизуки отпустила меч и, не обращая внимания на громкий звук упавшей железяки, подбежала к подруге. А как тебе такое? Вытащила она из рукава кимоно небольшой артефакт. «И что это?» — спросила Норико. «Весы!» — ответила Мизуки возбужденно. «Артефакт и правда представлял собой миниатюрные весы в виде осьминога или чего-то подобного, которые держат в щупальцах маленькие блюдца, подвешенные на миниатюрных цепочках. Я вижу, что весы. Но что они делают?» — произнесла Норику. «Да я вообще без понятия!» — ответила Мизуки радостно. «И где ты такое нашла?» — спросила Норико, пытаясь скрыть любопытство. Она тут не раз была и подобную вещь не видела. Впрочем, здесь столько артефактов, некоторые из которых очень маленькие, что не мудрено много чего пропустить. «Ай да, покажу!» — произнесла Мизуки, хватая Норико за руку. Но и как-то так получилось, что домой девушки вернулись только к ужину, да и то лишь потому, что за ними послала от Рашики. Все-таки вдвоем по складу шататься гораздо веселее. «Слушай!» — обратилась Мизуки к подруге, когда они шли по ухоженной дорожке в сторону дома. «А чего ты хочешь добиться в жизни?» «Ничего себе у тебя вопросы!» — удивилась Норико. «Меня о таком в последний раз в школе спрашивали». «Не знаю. Не решила еще. А ты?» «Хочу стать виртуозом», — ответила Мизуки серьезно. «Не факт, что получится, но я собираюсь приложить все силы для этого». «И зачем?» — не поняла Норику. «И не надо мне про защиту семьи говорить. Мы обе знаем, что семью должен муж защищать. А если враг дошел до тебя, то тут уже ничего не поможет. И если ты виртуоз, то очень даже поможет». — хмыкнула Мизуки. — К тому же это круто. — Круто? — приподняла бровь Норику. Возможно. Но я знаю, что может быть еще круче. И нет, не поможет. Даже странно, что ты считаешь иначе. Вон, на Тойотоме посмотри. Синдзи прошел через всех, и женщины их рода выжили только потому, что наш муж решил их не убивать. «Норико», — вздохнула Мизуки тяжко, — «а ты там была? Ты лично видела, на что способна женщина Тойотоми. Или ты думаешь, что на свете есть еще один такой парень, как Синзи? В общем, я тебе из личного опыта говорю. Если ты виртуоз, то у твоих детей гораздо больше шансов выжить. Ты вот привела пример с Тойотоми, а как же Кояма?» «А что с ними не так?» — насторожилась Норико. При всей дурашливости Рыжий спорить с ней было очень трудно, так как она умела подбирать железобетонный бетонный обоснуй. Моя мать жива только потому, что прабабка Мастер Замечу прикрыла отход членов клана, когда Докия начали войну. Точнее, не только бабка, но в том-то и дело, что мужчины к тому моменту в основном были мертвы. Их там на самом деле трое было: мать и две жены Кента-сана. Три женщины против основного ударного кулака Доки. «Если бы среди них был хоть один виртуоз», — покачала она головой. «Ты сейчас про стальной капкан Мию говоришь?» — не хотела сдаваться Норику. «Ну так это исключение исправил. Про эту женщину даже я слышала». «Так в том-то и дело» — посмотрела на нее Мизуки. «Я собираюсь превзойти ее. Стать сильнее» надежнее. Ты первая жена, вообще в курсе, какой девиз у аматеру? Конечно, знаю, проворчала Норику. Во славу нашу, сквозь время, процитировала Мизуки. Девиз прям как для меня создан. И мне кажется, что тебе он тоже подходит. Естественно, чуть вздернула подбородок Норику. Ведь я первая по умолчанию. Осталось добиться того, чтобы об этом узнал. «Весь остальной мир!» — улыбнулась Мизуки. «Как будто это так просто!» — фыркнула Норику. «А такое никогда не просто!» — пожала плечами Мизуки. «Но повод ли это сдаваться?» «Провокаторша рыжая!» — буркнула Норику. «Я подумаю над твоими словами. И, кстати, раз уж мы заговорили о славе, первых и вообще о самых лучших, ты не в курсе, как Синзи смог стать таким сильным?» Вы ведь с детства дружите. Не совсем поняла, о чем ты, нахмурилась Мизуки. Потому что он гений? Это само собой отмахнулось норику. Но даже гениям нужны знания. Патриархов ведь неспроста считают слабаками. А тут на тебе? Может, у него какая-то методичка есть? Древний свиток с техниками, к примеру? Без понятия, пожала плечами Мизуки. Да мне и пофиг. «А вот мне край как любопытно!» — произнесла Норику немного возбужденно. «Что лежит в основе его силы? Как он ее добился в своем возрасте?» «Просто любопытно!» — бросила на нее взгляд Мизуки. А вот Норику после такого вопроса нахмурилась. «Ты меня сейчас обидеть хочешь?» — спросила она сухо. «Думаешь, я шпионка?» «Не в этом смысле», — покачала головой Мизуки. «Тебе просто любопытно, или ты хочешь применить что-нибудь из этой методички?» «Ну», — замялась Норику. — «согласись, это было бы действительно прикольно и уникально. Про патриарха знают все, а про матриарха ты когда-нибудь что-нибудь слышала?» «Нет», — пришлось согласиться Мизуки. «Не слышала». Но ты не забыла, что такие, как Синдзи, не могут использовать Бахир? Да и к демонам его, — дернула плечом Норику. Зато я буду единственной и неповторимой. Идеально для тебя, да? — усмехнулась Мизуки. И нет, я ничего не знаю об источнике знаний Синдзи. Но мы можем пойти и спросить его об этом. Да ну, — произнесла неуверенно Норику. Вряд ли он расскажет. «Лично я не замечала за синдзи любви к секретам», — пожала плечами Мизуки. «Если он о чем-то молчал, то для этого всегда была причина», — и, ненадолго задумавшись, добавила. «Или пофигизм». «В смысле?» — не поняла Норико. «Ну, ты ведь не будешь кричать на весь свет о том, что вода мокрая?» — спросила Мизуки. «Просто порой он не догоняет, что некоторые вещи действительно интересные и любопытные. — Ему на это плевать. Ну, мокрая вода и мокрая. Что в этом такого? — То есть, думаешь, он нам все расскажет? — спросила Норику. А почему нет? — усмехнулась Мизуки. — Мы ведь не побежим раскрывать его секреты. Это раньше над нами висел долг перед другими родами, а сейчас мы — Аматеру. — Тогда пошли, — произнесла Норико, хватая Мизуки за руку и таща за собой в дом. Впрочем, до и во время ужина поговорить с Синзи не получилось. Хотелось сделать это наедине, ведь тайна должна быть тайной, которой причастны лишь избранные, и к которым Норику с Мизуки, конечно же, относились. После ужина, на котором присутствовала вся семья, несомненно, гениальные шпионки позволили всем разойтись, после чего направились в кабинет Синзи, где никого не нашли. «Вот не непруха!» — произнесла растерянная Мизуки. «И как нам его искать, не привлекая внимания?» «Утомила ты меня своими играми, если честно», — вздохнула Норико. «Пойдем услуг узнаем». Синдзи девушки нашли в небольшой комнате рядом с музыкальным залом, где Рейка организовала компьютерный уголок. Точнее, узнали, что он там, а когда зашли в комнату, обнаружили там и Синдзи, и Рейку, и Казуки с фудзикавой Асами. Си, начала была Норико. Подожди, положила ей руку на плечо Мизуки. Пусть «пусть закончит». Игровая сессия завершилась через три минуты, и бой команда Аматеру, похоже, проиграла. Вы тащите нас на дно, произнесла Рейка, снимая наушники. Ты на третьем месте среди нас, заметил Казуки. Так что кто кого еще тащит? Это потому, что я играю на команду, возмутилась Рейка. А вы со сами на себя. Брось, мелкая, ухмыльнулся Казуки, просто вы с осами отстойно сыграли. Да к демонам вас встало с кресла Фудзикава, вот сами и играете, статисты хреновы. Брось, Асами, Тян, повернулась к ней Рейка. Ты важный член команды. В жопу идите, отмахнулась Асами, что немного удивило Мизуки. А ее обращение нормально? спросила она тихо. Потом расскажу, ответила также тихо Норику. В этот момент Рейка, извернувшись, забралась в кресло с ногами и, повернувшись в сторону брата, произнесла, «В нашем отряде дезертиры, братик! Сделай что-нибудь!» Вместо ответа Синзи встал со своего места. «Я курить!» — произнес он и, посмотрев на сестру, добавил, «А ты прекращай сокомандников давить, или скоро в одиночестве играть будешь!» Нахохлившаяся Рейка не стала отвечать, Вместо этого вновь уселась в кресле, как полагается, и обиженно уставилась в монитор. Госпожа, Мизуки-сан, поклонилась им выходящая из комнаты Асами. Кивнув, Мизуки и Норику чуть посторонились, давая девушке выйти. — Подожди, — окликнула ее Норику. Ты куда сейчас? — К себе, госпожа, — ответила Асами, на что получила еще один кивок головой. — Вы что-то хотели? — Подошел к ним Синзи. Да, произнесла Мизуки, у нас к тебе есть вопрос. Неважный, но важный. Любопытно, улыбнулся он. Ладно, пойдем. По дороге к веранде, где располагалось место для курения, все трое молчали. Девушки боялись спугнуть удачу, а мысли о Синзи крутились вокруг тактики, которая так и не принесла им победу в игре. Что-то нужно было менять, либо тактику, либо... Может, поменять роли Рейки и Казуки? Оказавшись на нужной веранде, Мизуки спросила. — А поближе курилки нет? — Она здесь одна, — пожал плечами Синзи, после чего взял пачку сигарет, лежащую на небольшом столике. «Одна — Одна? — удивилась Мизуки. — Во всем поместье? — «Других мест для курения я не знаю», — прикурил сигарету Синзи. «Может, где-то слуги и курят, но мне про то место никто не рассказал». «А почему одно-то?» — не отставала Мизуки? «Да я без понятия», — развел он руками. «Я ж здесь редко бываю, меня подобные мелочи не интересуют». «Лучше бы ты объяснила ему, что курение вредит здоровью», — проворчала Норику. «Только не ведьмакам», — произнес Синзи. «А вот насчет беременных не уверен». «Так я и не курю», — удивилась Норико. «Но дым вдыхаешь», — парировал Синзи. «Не так часто пожала плечами Норико. Очень нечасто. Да и не воевать же с тобой по этому поводу». «Кстати, это довольно забавно», — вставила Мизуки. «Воевать с ним я имею в виду. Он как-то схлестнулся с моими родителями на тему курения. Было весело». «И кто выиграл», — стало интересно Норико. «Боевая ничья» улыбнулась Мизуки, пожав плечами. «Так о чем вы спросить хотели?» уселся Синзи на стол. В этот момент Мизуки отметила про себя еще один интересный факт про Синзи. А может и не факт, но если подумать, он не любит стоять, если можно сесть. Как будто находится в постоянном режиме сохранения энергии. При его физических данных он не то что просто стоять, он заниматься спортом может днями напролет. Но при этом, если есть возможность где-то присесть, он обязательно ею воспользуется. Ага. Так вот, замялась Мизуки. Почему-то даже ей, несмотря на высказанные мнения по данной теме, было неловко задать нужный вопрос. Скажи, а как ты умудрился стать таким сильным? Промычал неуверенно Синзи. Не совсем понял вопрос. Какие у меня были тренировки или что? И это тоже кивнуло Мизуки. Просто патриархи ведь столетиями считались слабаками. А тут раз и опровержение. Как так? Что произошло? Каким способом ты воспользовался? Тренировки особые. Или, может, свиток древний с инструкциями? Вставила Норику. Затянувшись, в очередной раз Синди немного помолчал. Молчали и девушки, с нетерпением ожидая ответа. «Система развития патриархов сильно отличается от бахирных», – заговорил он наконец. «Если упростить, то вы, бахирщики, развиваете энергетические каналы, а потом заучиваете техники. И если нет техник, то вы мало на что способны. У патриархов, в свою очередь, техник, именно техник, практически нет. Их реально мало. Мы используем навыки, которые зависят от развития всего сразу, скажем так. И тела, и энергетики, и разума. Для примера. Я могу чувствовать взгляды других людей. И этот навык не получить тренировкой. Он просто появляется. В какой-то момент ты начинаешь ощущать чужие взгляды. Вот потом, да, потом я начал его тренировать. Или молнии из рук. Хотя нет... Сначала надо упомянуть чувство пространства. Ты начинаешь лучше ощущать пространство вокруг. Потом самого себя в этом пространстве, различия себя и других в этом пространстве, подмечаешь то, чего нет у других, начинаешь использовать это нечто. В итоге приходишь к молнии. Сила патриархов — это умение, которое мы превращаем в навыки. Вы хоть что-нибудь поняли? «Да», — кивнула Мизуки. «Плюс-минус, понятно». «Ну тогда закрепим», — выдохнул он дым. «Бахир — это учеба с некоторой частью саморазвития. Патриархи — это саморазвитие с некоторой частью учебы». «Вообще-то у нас тоже полно саморазвития», — пробурчала Норику. «Ваше саморазвитие — это четко заданная учебная программа», — усмехнулся Синзи. Без знания учебной программы, что и как делать, какие каналы и в какой последовательности тренировать, как тренировать, бахирщик в лучшем случае коллегой станет». «А у вас не так?» — спросила Мизуки. Синзи открыл рот и почти тут же закрыл его. «Хороший вопрос», — произнес он наконец. «Тут, пожалуй, все упирается в терминологию. Например, что такое саморазвитие?» Ладно, не будем вдаваться в подобные дебри. Скажу так, единственное четкое понимание, как мне развиваться, выглядит как преодоление пределов. Выход за свои прежние лимиты. Но, как вы понимаете, это непросто. И единственный способ, который я знаю, стопроцентно эффективный способ, это бой насмерть. Бой на грани, когда ты почти проиграл. Когда все, край. И либо ты сделаешь хоть что-то, либо умрешь. И вот ответьте мне, позволит хозяева патриархов развиваться им подобным образом?» «Нет», — прошептала Мизуки. «Не позволит». Норику не выглядела настолько ошарашенной, как Мизуки, но и до нее начало кое-что доходить. «Ну а я такой жизнью лет с одиннадцати живу», — пожал плечами Синзи. «Боги!» — прошептала уже Норику. «Ой, да ладно!» — отмахнулся Синзи с улыбкой. «Ничего такого. Я давно к этому привык». На этот раз обе девушки синхронно приложили ладошки к рту. «Син!» — очень тихо произнесла Мизуки. «Боги, женщины, хватит уже! Не напрягайтесь вы так!» — усмехнулся Синзи. «Психом не стал и ладно!» После этих слов Норико шмыгнула носом и, подойдя к мужу, села ему на колени, обняв за плечи. А Мизуки обошла со спины и, уперев подбородок в затылок парня, обняла и его, и Норику. — Бедненький! — произнесла она ему в волосы. — Девчата, вы мне курить мешаете! — проворчал Синзи, держа в вытянутой руке сигарету. Второй рукой пришлось приобнять Норику. — Серьезно, хватит. Вы меня утопить в своей нежности пытаетесь? «Ну так не дождетесь, я живучий парень». «Блин!» — произнес он под конец, так как девушки лишь крепче сжали объятия. Через какое-то время они отпустили парня, который убежал дальше играть с сестрой, и даже особо его ни о чем больше не расспрашивали. В конце концов, главное они для себя выяснили. Быть матриархами, ну или, как говорит Синзи, ведьмами — это совсем не круто. Сидя на кухне, Мизуки и Нори купили чай. Пара слуг готовили кухню к завтрашнему дню, а девушки обсуждали предполагаемые возможности увиденных на складе артефактов. Тему с развитием патриархов они по молчаливому согласию решили игнорировать. «А я считаю, что маски при всей их крутизне довольно неудобные штуки», — произнесла Мизуки. «Надеюсь, там найдется что-нибудь могущественное, но менее заметное». «Да нам только надеяться и остается», — хмыкнула Норику. «Вряд ли Синзи даст примерить маску». «Просто примерить даст, а вот поносить вряд ли», — уточнила Мизуки. «Слишком уж такие артефакты заметны. А еще порой безвкусны», — кивнула Норику. «Да ладно, я бы на какой-нибудь прием в той лисии маске сходила», — улыбнулась хитро Мизуки. После слов подруги Норику резко поставила на стол чашку. «Точно!» Как она могла забыть? Ей ведь есть еще что рассказать Мизуки. Заодно узнает, кто такая Хирану. Правда, рыжая с ней плохо знакома, просто пересекалась пару раз в токийском особняке, так что особо и не проникнется. Зато Идзива Русана она знает очень даже неплохо. Пойдем, встала Норико из-за стола. Ты чего? удивилась Мизуки. Я должна тебе кое-что рассказать, ответила Норико. — А здесь об этом рассказать нельзя, — произнесла она, растекаясь по столу, изображая лень. — Тебе потребуется доказательство. Пойдем, — настаивала Норику. Ну, Норитян, — заныла Мизуки. — Это важно, — произнесла Норику серьезно. — Ты все поймешь, когда узнаешь. Идем. Эх, со вздохом поднялась из-за стола Мизуки. Вновь заговорила Норику, когда девушки были на женской стороне дома, в той его части, где располагались комнаты для слуг. «То, что я тебе сейчас расскажу», — произнесла она, шагая по коридору. «С одной стороны, круто и весело, но если взглянуть пристальней, страшно и опасно». Я поняла это на своем примере, когда на нас недавно напали. «О, а кто это был, кстати?» — вскинулась Мизуки. «До этого мы еще дойдем», — ответила Норику. — В общем, я хочу сказать, чтобы ты восприняла мои слова крайне серьезно и не спешила визжать от восторга. — Я сейчас визжать от нетерпения начну, — произнесла Мизуки. — Говори уже о своей супертайне. Немного помолчав, Норику продолжила. — Демоны, даже не знаю, как начать, — вздохнула она. — Скажи, как есть, — пожала плечами Мизуки. — Да? — посмотрела на нее Норику. — Хорошо. Не все ушедшие ушли. Небольшая часть осталась. И в этом городе проживает довольно большая их община. «М -м ушедшие? Переспросила Мизуки о задаче. Ушедшие, кивнула Норику. Они же юкаи. Кицуны, тануки, инугами, зашики вораши, цукумогами и много кто еще. А это, помимо самих юкаев, означает и наличие магии как и магических артефактов, вроде этого колечка, подняла она руку, демонстрируя кольцо на пальце. Мизуки уже начала осознавать слова подруги, а, глянув на кольцо, испытала нарастающий в душе восторг, и глаза ее начали расширяться. «Потрясно — Потрясно! — прошептала она. — А что оно делает? — Позволяет чувствовать ложь, — ответила Норику. Точнее, оно нагревается, когда мне лгут. Вау! Чуть ли не светилась Мизуки. Да! чуть приподняла подбородок Норика. Довольно редкая вещица, завязанная на ментальную магию. Дорогущие! Правда, на Синзи почему-то не действует. Синзи вообще не любит врать, пробормотала Мизуки, разглядывая кольцо. Обе девушки в этот момент непроизвольно остановились посреди коридора. Пожирая глазами эту крутотень. Мизуки буквально захотела отобрать у Норику кольцо, дабы испробовать его в действии. Так я и нескрытно все проверяла, произнесла Норику. Специально просила его собрать». Патриарх чуть дернула плечами Мизуки, не отрывая взгляда от кольца. Казуки тоже, но на нем все работает, добавила Норику. «Синзи это Синзи», — выдала Мизуки все объясняющий по ее мнению факт. — Ну, разве что так, — вздохнула Норико. — Хорош уже такими глазами смотреть, а то я тебя бояться начинаю. — Дай поносить! — вскинула голову Мизуки, поймав взгляд Норико. — Обойдешься! — изобразила Норико высокомерие. Впрочем, тут же убрала его. — На днях сходим в магазинчик одной цуку-магами, подберешь себе что-нибудь интересное. ва приоткрыла ротик Мизуки, вновь демонстрируя, насколько широко могут открываться ее глаза. «Магазин! Артефакты! Цукумугами!» — бормотала она. «Но сейчас-то дай его опробовать!» «Потом!» — вновь стала серьезной Норику. «Я еще не все рассказала». «Ну ладно!» — протянула Мизуки, последовав за продолжившей движение Норику. «Так вот!» — помолчала Норику. Все это, как я и говорила, может показаться круто и весело, но есть и негативный момент. Как выяснилось, далеко не все Юкаи обращают внимание на фамилию Аматеру. Многим на нее откровенно плевать. В основном заграничным Юкаем, конечно же. А еще у нашего рода есть серьезный враг, который управляет толпой Юкаев. Он-то и приказал им напасть на нас. Две сотни монстров атаковали наш особняк в Токио. Тут нужно понимать, что Йокаи это Йокайи. Защита токийского поместья просто не рассчитана на такого противника. Все, что нам оставалось, — это собраться на центральном дворе, встать в круг и защищаться. Внутри те, кто слабее, снаружи те, кто сильнее. Я остановилась на реку. В ту ночь я видела трупов больше, чем иные солдаты. Наши бойцы стояли насмерть. Даже умирая, они пытались нанести последний удар. Оторванные руки, ноги, разорванные на части тела. Я... Мы... Вспоминая эту ночь, Норику ощутила ком в горле, а в глазах стала появляться влага. Это был ужас, который она не могла забыть. И, возможно, девушка удержалась бы от слез, но неожиданно для себя почувствовала объятие подруги. «Все прошло, милая! Все в прошлом!» — шептала Мизуки. «Это было страшно!» — заплакала Норику в подставленное плечо. «Я думала, что все, что мы проиграли. Я уже была готова сама вступить в бой, понимала, что не выживу, но я должна была показать этим тварям, кто такие аматеры. Я...» Меня только гордость и спасла от паники. Все эти вопли, рычания, крики, куски тел, пламя. Я... Мне было страшно, Мизуки. Очень, очень страшно. Ты выжила, подруга. Ты показала им, кто есть кто, шептал ей на ухо Мизуки, не забывая гладить по голове. Они ушли, а ты осталась. Ты здесь, с нами, в безопасности. Все, что оставалось рыжей, так это говорить успокаивающие вещи, пусть и не всегда логичные, и обнимать Норику. Мизуки впервые оказалась в такой ситуации. Обычно, если что, это ее успокаивали, а тут все как-то резко повернулось наоборот. Все. Отстранилась от подруги Норику. Все, я спокойна. Извини, просто... Я понимаю, не переживай, улыбнулась Мизуки. «Это была дикая ночь», — вытирала глаза Норику. «Но ты права, мы справились. Продержались до подхода Синзи. Он тогда во внешнем дворе с кем-то дрался. А когда вернулся, все противники умерли. Просто раз — и умерли. Я тогда думала, что у меня ноги от облегчения подкосятся». «Синзи крут», — покивала Мизуки. «Ты, похоже, просто не понимаешь всю степень своего преуменьшения» произнесла Норику серьезно. «Круто это, когда твой муж сильнейший в мире патриарх, а когда он приходит, и десятки юкаев, вот-вот готовые вцепиться тебе в глотку, за секунду распадаются на части, это уже нечто уровнем повыше. Гораздо выше. Ладно, вздохнула она, прикрыв глаза. Пойдем. Надо же тебе наглядно показать, кто такие юкаи. Заодно поймешь, что если вывести за скобки богоподобный уровень Синзи, самая крутая здесь я. Ладно и погнали, произнесла Мизуки, изобразив полную готовность ко всему на свете. Кстати, продолжила Норику, продолжая тему опасности, ты бы поосторожнее с Садзивару саном? Поче. начала Мизуки, но через мгновение ее лицо вытянулось от удивления. «Да ладно! Серьезно? Он тоже?» «Да», — кивнула Норико, — «он тоже. Причем и Дзиварусан очень сильный йокай. Наверное, только благодаря ему и Бранду-сану мы тогда и выжили». «Они...» — поджала она губы. «Если бы ты видела, на что они способны. Слышала вой сжигаемых заживо существ, хрип порванных в клочья, но еще живых тварей ты бы не вела себя с ним так легкомысленно. — Так Бранд тоже Йокай, — произнесла она задумчиво. — Да, умеет Синзи подбирать домашних животных. — Ты еще учти, что эту парочку даже Йокайи опасаются, — заметила Норику. По их словам, они... они непонятны, невозможны, уникальны. Пес, чья преданность провела его сквозь смерть, и урожденная Накомата. «Нифига не поняла», — нахмурилась Мизуки. «Да я и сама не очень понимаю», — пожала плечами Норику. «Да что уж там, Юкаи не понимают». Если совсем просто, то Бранд Сан в прошлой жизни был обычным псом, причем псом Синзи, но умер, а потом вернулся в поисках хозяина. Причем не в качестве призрака, а вполне себе живого пса. А потом, вроде как, опять умер произнесла Норико озадаченно. Но это не точно. Потому что, как мне объяснили, Брант сам умер во второй раз и возродился в том же теле. Словно он бессмертен. Для нас с тобой что одно чудо, что другое, все едино, а Юкаи его реально опасаются, потому что никто с таким не сталкивался и даже не слышал. «Да я даже ничего не понимаю, офигеваю», почесала Мизуки затылок. «Ай, Дивару!» «Идзивару-сан Некомата», — ответила Норику. Юкаи разделены на два вида. Те, кто был рожден, и те, кто появился иным способом. Ну, там, призраки, цукумогами, зашики-вараши. Некомата — это как раз нерожденный юкай. Тот, кто появился после смерти кота. Его дух, по сути». Но Идзивару-сан не умирал. Он просто взял и стал Некоматой. Что, насколько я поняла, невозможно. И для тебя, — посмотрела она на Мизуки строго, — это очень важно. Идзивару-сан в первую очередь животное, хоть и разумное. Он во многом на инстинктах действует. Представь, что будет, если он полоснет когтями некую рыжую девицу. Я имею в виду в полную силу. Мизуки, он тебя одним ударом может на лоскуты порвать, причем сам того не желая, прошу, не надо его раздражать. О как! Выдала мизуки растерянно. «Я обдумаю твои слова. Обещаю». «А еще Синзи посовещается. Просто так кошака она в покое оставлять не собирается. Это дело принципа. Гордости. Чести. Она не успокоится, пока они с ним окончательно не решат, кто здесь самый рыжий». «Мое шестое чувство говорит, что ты не прониклась моими словами», — покачала головой Норику. «Ладно, я потом с Синзи поговорю, пусть он тебя урезонивает». «А сейчас...» «Знакомься», — открыла она дверь, к которой они как раз в этот момент подошли. «А сами...» «Ты что делаешь?» Подскочившая от неожиданности, девушка в этот момент сидела за столом и играла в компьютерную игру, ту самую, в которую она недавно играла в команде Рейки. Я это не знала, куда себя деть, Асами. Ну, как бы тренируюсь. Но ведь ты убежала от этой игры, удивилась Норику. А теперь вновь в нее играешь? Я убежала от этой мелкой пигалицы, проворчала Асами. Она просто невыносима, госпожа. Думать, что если хороша в этой игре, так теперь повелительница мира? Я просто обязан ее победить. Поставить на место этот комок высокомерия». Праведный гнев в исполнении маленькой хрупкой девушки выглядел довольно мило, что и отметили про себя обе аматеру. «Как скажешь», — произнесла Норику, состроив скептическую мину. «Ладно, оторвись на минуту». Кинув тоскливый взгляд на монитор, где ее команда, на этот раз подобранная случайным образом, выигрывала с небольшим перевесом, а Сами поднялась из-за стола. «И что вы хотели, госпожа?» — произнесла она грустно. «Хочу, чтобы ты показала свой волчий облик», — произнесла Норику. «Я и нугами, госпожа», — тяжко вздохнула Сами. «Да, извини. Превратись, пожалуйста, в собаку», — кивнула Норику. А может хватит ушей? Подняла она уши, покосившись на мизуки. О, -о, -о, -о начала разогревать двигатель великая рыжая. Это тоже неплохо, заметила состояние подруги Норику. Но ты все-таки покажи нам свой второй облик. Кинув прощальный взгляд на монитора, сами вздохнула и упала на пол в виде очень большой собаки. Куда там каким-то волка? «У-у-у-у!» — повысила обороты Мизуки, начав притоптывать на месте. "Это Фудзикава Асами", произнесла горделиво Норико. "Моя личная служанка. И будь уверена, ни у кого в Японии нет такой служанки, тем более такой величественной". И глядя на искрящуюся от нетерпения Мизуки, бросила покровительственно: "Разрешаю. Можешь погладить". Рывок, подшаг, хвать Мгновение потребовалось рыжей, чтобы оказаться рядом с винугами и начать ее тискать. о хо О-хо-хо, какая же ты пушистая и мягкая, Асамитян! бормотала Мизуки. — А какой у тебя хвост? О, эти ушки! Покажи зубы. Ну, асамитян, ну покажи, ну что тебе стоит? Уа! Боги, бормотала Сами, Куда я попала? Госпожа! Глядя на Мизуки, Норико поддалась ее настроению и, не выдержав, тоже накинулась на бедную инугами. Выдохнула огромная собака и упала на бок. Так и ей будет удобнее и этим детям.